Глава четвёртая. Чувствую, как на моё плечо ведётся охота, и приоткрываю один глаз. Ань, ты подраться решила? Чуть позже напомню, я тебя ремнём отхожу папиным. Тебе тут названивает номер какой-то, на весь дом орёт. Но, видимо, не на весь, если я не слышу. И если незнакомый, значит, незнакомый. Мне-то какое дело? И положи мой телефон на место. Психую в край. Он на полу валялся. Значит, это его место. закидываю на голову подушку, но сразу слышу противную мелодию, даже минуты не проходит. Да блин, раздражённо встаю и, взяв телефон, отвечаю. Ты кто такой? Я заявление в полицию напишу за домогательство. Это что-то новенькое. А можно подробней? Не можно. Приставать к моему телефону со звонками тоже нарушение прав. Тут какая-то ошибка, потому что приставать я хотела к тебе, а не к нему. Надо исправить срочно. Ты кто? смотрю на номера, но в памяти такого не значится. Вот соберёшься, выйдешь на улицу и поймёшь, кто я. И тут в голову ввинчивается осознание и два знакомых голоса. Быть этого не может. Какого чёрта тебе надо? Ты что, реально возле моего дома в такой рань? Выглядываю в окна, но вспоминаю, что они выходят на другую сторону. Сейчас уже 9. 9? Что-то ли не кричу. Да тебя казнить надо. Это образ жизни такой, как зимой и летом одним цветом, так и я. Выходные или будни — неважно. Так и знала, что ты даже более ненормальный, чем пытаешься казаться. Всё, не звони мне. Даже знать не хочу, откуда у тебя мой номер. Сбрасываю вызов и слышу напоследок, уже убрав трубку от уха, что он меня будет ждать. Разбежалась уже. Обнимаю подушку и закрываю глаза. Минута. Вторая. Смотрю на телефон. Ещё минута. Смотрю снова. Ещё несколько секунд. Да что ж такое? Отворачиваюсь к стенке с новой попыткой, но ничего не происходит, потому что мозг уже вовсю гудит мыслями о том, что он там внизу. Но не могу же я не выйти, правильно? Говорю сама себе в пустоту. Да иди к нему, иди. Раздаётся за спиной голос сестры. А ты тут что делаешь? Резко оборачиваюсь к ней. Ещё и подкралась незаметно. Живо, Алис. Подслушивала мелочь. поднимаюсь с кровати. Ну интересно ж, и кто он? Дурак он любопытный моя Варвара. Целую я в макушку, выходя из комнаты. Принимаю быстрый душ, вспоминаю про слова о больнице и тут же ускоряюсь. Вот что он имел в виду, говоря об этом? Ломая голову и решая не занимать время макияжем, поэтому иду без него. На улице жара. Одеваю лёгкое голубое платье, а волосы собираю в невысокий хвост. Проверяю сумочку и крикну всем, что скоро буду выхожу. Спускаюсь медленно, продумывая и план бегства, и всякое такое. А мысли мои могут разыграться ого-го. Выглядываю из-за двери входной, словно партизан, и вижу красивую такую машинку, вылезая из своего укрытия. Доносится его голос, и я спокойно выхожу. Я за хлебом иду, так что быстрее говори, что хотел. останавливаясь недалеко от мужчины, который вышел из машины и облокотился о капот. Ну вообще, план был немного другим. Говорю про больницу. Ты в панике и переживаниях бежишь меня спасать, а в итоге мы просто едем завтракать куда-нибудь. Но ты всё испортила. Хилый план у тебя просто. Рассматриваю его. Одет в футболку бордовую с белыми полосками, тёмные джинсы, клёвые лоферы, стеляга. И даже синяк небольшой на скуле не портит образ. «Ну, раз мы разобрались, залезай в машину». Отталкивается от своей красотулей и идёт открывать дверь. «Магазин за углом, так что обойдусь. Ножки разомну». Встаю на носочки и обратно. Хорошо бы со ножки обула, а то была бы ещё ниже. Я тебя с комфортом доставлю в кафе и сам ножки разомну. Тебе приятно и мне тоже. «Ну, ты и хам!» Смотрю в наглое лицо. «Я честный просто. Давай, Алис!» Подталкивает, приобняв за талию. Да поела я уже. Опираюсь я, и мой живот явно высказывает протест. А его в ответ. Смотрю на Стаса, и тут же начинаем смеяться. Ладно, ладно, поехали, прилипала. Итак, мы сидим в уютной кафешке, заказав блинчики и кофе. Выкладывай, что за экзекуцию ты мне придумал? Если подобное тебе и предстоит, то только ради удовольствия. И вообще, не стану я выкладывать тебе все карты разом. То есть я обречена? Выходит так. Наигранно вздыхает. «Я вредная», — предупреждаю его. «Я тоже не подарок». «С тараканами в голове». «Устроим битву с моими?» «Неопытные». «Научим». Сижу, раздумывая, чем бы ещё напугать, но вижу, что мужчина напротив настроен решительно. А вот только чего именно хочет, сложно понять. А может, правда деда послушать? В конце концов, что мешает нам просто пообщаться? Аргументы закончились? Или сидишь, придумываешь новые? наклоняется ближе ко мне. «А тебя не смущает, что мы вчера познакомились?» «Я так сильно похож на сомневающуюся в первую брачную ночь барышню?» Рассматриваю его немного оценивающе и делаю заключение. «Даже не знаю», — тяну слова. «Алиса?» — хмурится. «Что?» — смеюсь. «Не каждый день ко мне с сомнительными предложениями подходят мужчины». почему сомнительными, вполне определёнными. Мы, парень и девушка, которые друг другу понравились. Логично, если мы решили узнать друг друга поближе. Как ты всё выкрутил в выгодную для себя сторону? Почему в мою? Потому что меня ты не спросил ни о чём, а сразу действовать начал. Моим вопросом был звонок, и ты ответила тем, что вышла ко мне. Ладно, ты видно, что мастер выкручиваться. Рассказывай о себе. Мне начинать с радословной или пока что обойдёмся привычными фактами? Не ёрничай. Багров Станислав Григорьевич, 28 лет от роду. По профессии экономист. Работаю в бизнесе отца, но скоро стану владельцем половины добра. Говорят, что я раздолбаю, но сам считаю иначе. А так я за активный и здоровый образ жизни. Жену и детей в наличии не имею. В общем, отличный кандидат. Что скажешь? Подхожу? Даже не знаю. Вопрос сам, понимаешь, высшего приоритета. Надо подумать. Подумай и пока расскажи о себе. Мы как в первом классе на знакомстве с учителем не станем отходить от правил. Ты побежишь в япчёмке, а я тебя за волосы дёрну. Через пару недель можно и свадьбу сыграть. Смеюсь от его слов, как и сам Стас. В общем, хрупкая Алиса Захаровна, 21 год, заканчивает третий курс бух учёта. Бизнеса семейного не имею, но поддерживаю здоровый образ жизни. Насколько активный у меня он выходит, судить сложно. Я просто живу. Пожимаю плечами, и улыбаюсь. А что насчёт бывших или, может, настоящих отношений? Таковых тоже не имею. Прямо камень с плеч. А до ты так промолчала? Уже думал, что придётся драться. Вспомнила вчерашний вечер и решила вновь поблагодарить его. Слушай, насчёт того случая в клубе. Спасибо тебе, правда. Пойдём погуляем. Встаёт, оставив на столе пару тысяч, промолчав на мои слова. Даёт мне руку, на которую я засматриваюсь, словно этот момент Тот самый вопрос, о котором я говорила, а согласиться — значит ответ. Поднимаю голову и заглядываю в его глаза, медленно вкладывая пальцы в открытую мужскую ладонь. «Почему раздолбай? Ты настолько несерьёзный?» Задаю интересующий меня вопрос, когда мы, держась за руку, прогуливаемся по набережной. Это отец так считает, а мать порой поддерживает. «И ты пытаешься убедить его в обратном? Тебе же всего двадцать восемь». Судит по себе, видимо, потому что в его годы он был женат и имел сына, а ещё строил свою империю. Забавно, ведь это ты, не он, в два разных человека. Не представляю, чтобы моя мама взяла и сказала мне, что делать, лишь потому, что так сделала она. А отец? Что он по этому поводу думает? Его нет. Уже как лет 5 умер. Мне жаль. Спасибо. А так он бы просто сказал, как делал это не единожды. «Пробуй, пока не поймёшь, что это твоё, но никогда не забывай о времени, потому что его, может быть, просто недостаточно совершить все глупости на свете». «Ха, забавно, я запомню. Он всех нас заразил такой жизненной цитатой, так что присоединяйся». Улыбаюсь ему, но, кажется, Стасу стало грустно. «Хотелось бы». Останавливается и облокачивается на каменный ограничитель. Встаю рядом с ним, касаясь его плеча своим. Что или кто не позволяет тебе это сделать? Обстоятельства. Брехня. Ты права. Может быть, страх. Может, я сам. Уже лучше, но ну, так борись с этим недугом. Всё в твоих руках. Думаешь, так просто это всё? Нет, я думаю, что всё возможно. Отталкивается от своего места и встаёт позади меня, обняв крепко. Тебе не кажется, что мы спешим? Так и быть. В ЗАГС пойдём послезавтра. Ты говорила в двух неделях? А, да. Значит, через 2 недели и 1 день. Договорились.